«Это как брата», — сказала ему Мария. «Я тебя целую, как брата». Хуакин замотал головой, продолжая беззвучно плакать. «Я твоя сестра», — сказала Мария. «Я тебя люблю, и у тебя есть родные. Мы все твои родные». «И даже Инглес», — прогудела Пилар. «Верно, Инглес?» «Да», — сказал Роберт Джордан юноше. «Мы все твои родные, Хоакин». «Он твой брат», — сказала Пилар. «А, Инглес!» Роберт Джордан положил Хуакину руку на плечо. Хуакин замотал головой. — Мне стыдно, что я заговорил, — сказал он. — Нельзя говорить о таких вещах, потому что от этого всем делается еще труднее. Мне стыдно, что я причинил вам боль. — Так тебя и так с твоим стыдом, — сказала Пилар своим красивым грудным голосом. — А если эта Мария опять поцелует тебя, так я и сама полезу целоваться. Давно мне не приходилось целовать Матадоров, хотя бы таких незадачливых, как ты. Я с удовольствием поцелую незадачливого Матадора который записался в коммунисты. «Ну-ка, подержи его, Инглес, пока я его буду целовать!» «Деха!» — сказал юноша и резко отвернулся. «Оставь меня в покое, все уже прошло, и теперь мне стыдно!» Он стоял к ним спиной, сились унять слезы. Мария вложила свою руку в руку Роберта Джордана. Пилар подбоченилась и насмешливо разглядывала юношу. «Уж если я тебя поцелую!» — сказала она ему. Это будет не по-сестрински. Знаем мы эти сестринские поцелуи. — Ни к чему твои шутки, — ответил Хоакин. Я ведь сказал, все уже прошло, и я жалею, что заговорил. — Ладно, пошли тогда к старику, — сказала Пилар. — Надоели мне все эти переживания. Юноша посмотрел на нее. Видно было по его глазам, что он вдруг почувствовал острую обиду. — Не о твоих переживаниях речь, — сказала ему Пилар, — о моих. Очень ты чувствительный для Матадора. — Матадора из меня не вышла, — сказал Хуакин. — Нечего напоминать мне об этом каждую минуту. — А косичку опять отращиваешь. — Ну и что ж тут такого? Бой быков — очень полезное дело. Он многим дает работу. И теперь этим будет ведать государство. И, может быть, теперь я уже не буду бояться? — Может быть, — сказала Пилар. — Может быть. — Зачем ты с ним так грубо разговариваешь, Пилар, — сказала Мария. «Я тебя очень люблю, но сейчас ты прямо зверь, а не человек». «Я есть зверь», — сказала Пилар. «Слушай, Инглес, ты обдумал, о чем будешь говорить с -Сорду? «Да». «Имей в виду, он слов тратить не любит, не то что я или ты, или вот эти слезливые щенята». «Зачем ты так говоришь?» — уже сердито спросила Мария. «Не знаю», — сказала Пилар и зажигала вперед. «А ты как думаешь?» «И я не знаю». «Есть вещи, которые меня иногда очень злят», — сердито сказала Пилар. «Понятно. Вот, например, то, что мне сорок восемь лет, слышишь? Сорок восемь лет и безобразная рожа в придачу. Или то, что вот такой горе-матадор с коммунистическим уклоном шарахается с испугу, когда я в шутку говорю, что поцелую его». «Это неправда, — Пилар», — сказал Хуакин. «Не было этого. Кева не было. Но мне плевать на вас всех. А вот он. «Ула, Сантьяго, как дела?» Человек, которого окликнула Пилар, был приземистый, плотный, с очень смуглым, скуластым лицом. У него были седые волосы, широко расставленные желто карие глаза, тонкий у переносья, крючковатый, как у индейца, нос и большой узкий рот с длинной верхней губой. Он был чисто выбрит, его кривые ноги казались подстать сапогам для верховой езды. Он вышел из пещеры им навстречу. День был жаркий, но его кожаная куртка на вечном меху была застегнута до самого горла. Он протянул Пилар большую коричневую руку. — Ола, женщина! — сказал он. «Ола — Ола! — сказал он Роберту Джордану. И поздоровался с ним, и пытливо заглянул ему в лицо. Роберт Джордан увидел, что у него глаза желтые, как у кошки, и тусклые, как у присмыкающегося. — А гуапа! Сказал он Марии и потрепал ее по плечу. Ела? спросил он Пилар. Она покачала головой. Поешь! сказал он и посмотрел на Роберта Джордана. Выпьешь? И сжав кулак, отогнул большой палец вниз и сделал движение, как будто наливая что-то. Спасибо, охотно. Хорошо, сказал эльсордо. Виски? У тебя есть виски? Эльсордо кивнул. Инглэс? спросил он. Эрусо? «Американо». «Американцев здесь мало», — сказал он. «Теперь стало больше». «Тем лучше. Северный или южный?» «Северный». «Все равно, что Инглес. «Когда взрываешь мост?» «Ты уже знаешь про мост?» — Эль -сордо кивнул. «Послезавтра утром». «Хорошо», — сказал он. «Пабло?» — спросил он Пилар. Она покачала головой. Эль -сордо усмехнулся.